Вера творила чудеса, делала опыты успешными. Не получилось – значит, не верил. Вера влияла на урожай, на удои, на лесопосадки. Истовые крики самого порождали верующих. Он обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через два. К нему устремлялись доверчивые души, уставшие от недородов замученной земли, от реформ, починов, невыполненного плана, понукания толкачей, постановлений, аравы уполномоченных. Ему устраивали овации, несогласных с ним освистывали. Он умел вовремя пообещать. За тем, кто обещает, всегда идут. Находились, конечно, скептики, которые кричали «король голый», находились и такие, которые требовали проверки, ссылаясь на заграничную науку. Их хватали, выкручивали руки, мордовали, затыкали рот. В научном фольклоре гуляет фраза из какого-то журнала тех лет «Проявил полную беспринципность, отказавшись признать ложность своих взглядов». Юрий Ивановича Полянского, известного генетика, сразу после сессии «Восхнил» сняли с должности проректора Ленинградского университета, выгнали с кафедры профессора Стрелкова, за то, что он сказал, что был и останется другом Полянского. Затем Полянского исключили с партии за такие-то и такие-то методологические ошибки по генетике. О том, что было дальше, он рассказывал мне так. «Вызывают меня на райком, докладывают. Единодушно исключен своей организацией. Какие будут мнения?» Смотрю, слово берет генерал-лейтенант, член бюро райкома, начальник академии тыла, бывший мой командир. Я даже постеснялся с ним поздороваться, чтобы не смущать его. А он? Кого? Полянского? Это за что же? Это того, который у меня на фронте был? Да вы что, с ума сошли? Да он же у меня четыре года! Да вы? Да что? Вот такая штука. Все растерялись, он кричит. И представьте, отменили решение собрания. Дали просто строгача. Вот такое было неожиданное бюро. Я иду домой. Жена стоит на лестнице, а я иду и песенку пою. Она говорит, ты что, с ума сошел? Дальше сижу выгнанный. Жил я в доме института на служебной площади. Они же могли меня выселить к черту. Никто не тронул. Ни единого слова. Сижу месяц, сижу три. Кушать нечего. Никаких денежных запасов не было. Никто на работу не берет. Один был звонок, мерзкий звонок. Вечером сижу, перевожу Мечникова для серии «Классики науки». Оказалось, некоторые работы Мечникова на русский язык не переведены. И вот я из немецкого журнала перевожу про «Медуз». Вдруг звонок из Москвы. Кто говорит? Заместитель министра Светлов. Как вы себя чувствуете, Юрий Иванович? Ну как вы думаете, как я могу себя чувствовать? Хотели бы, чтобы все вернулось? Ну естественно. Но каким путем? Вы числитесь в лидерах в эсманизмом организма. «Нам нужна большая развернутая статья в Центральной газете, разоблачающая это направление, полностью подтверждающая Лысенко. Ну, что вы скажете?» Я не мог выразиться по-настоящему, потому что в комнате была жена, но все-таки я достаточно крепко сказал. Я говорю ему, «С кем вы имеете дело?» «Вы имеете дело с элементарно порядочным человеком. Что вы мне предлагаете?» «Полное предательство?» И повесил трубку. «А что я мог сказать?» «Какая мерзость! Я этот звонок никогда не забуду!» Любая вера находит поклонников, а уж если она побеждает, то у нее появляется множество ревнителей. Один из ученых сказал Лысенко, «Позор, когда теорию охраняют не факты, а милиция». Почувствовав охрану и поддержку, ревнители немедленно стали захватывать кафедры, институты, издательства, лаборатории, журналы. Лжепрофессора принялись читать лженауку, ставили лжеопыты, выпускали лжеучебники, молодые приспособленцы защищали лжедиссертации. Ложь обретала ученую солидность. Вместо результатов она изготавливала обещания, снабжала их цифрами, графиками. Обещания росли. Взамен невыполненных обещаний преподносились новые, еще заманчивее, еще краше. Ложь выглядела прочной, всесильной. Несмотря на страх, то там, то тут появлялись смельчаки, которые вызывали ее на поединок, бросали ей в лицо свои докладные записки, письма. Любищев написал целый том исследования «Вред, наносимый Лысенко». Показал, как упала урожайность, снизилась продуктивность животноводства, как загублена селекция, выведение сортов. Том прочитывали, сочувственно вздыхали, и прятали в сейф.